Глава седьмая. У Тома бомбадила. Четыре хоббита переступили широкий каменный порог и замерли, помаргивая. Они оказались в низком, но просторном покое, освещенном висячими лампадами и пламенной вереницей длинных свечей, сверкавших на темной гладкой столешнице. В кресле, в дальнем конце покоя, Лицом к дверям сидела хозяйка дома. Ее белокурые волосы не спадали на плечи и мягко струились вниз. Ее облекало платье, нежно-зеленое, как юный тростник, а пояс был золотой с ярко-голубыми незабудками. Вокруг нее на зеленых и бурых блюдах плавали кувшинки, и как на озерном троне сидела она. «Входите, дорогие гости!» — прозвучал ее голос, тот самый чистый и вековечный. Робко вступили они в покой, неловко и низко кланяясь точно постучались, чтобы попросить напиться в обычный дом у дороги, а им отворила прекрасная эльфийская дева в цветочном уборе. Но они и слова не успели вымолвить, как она перепрыгнула через лилии и, смеясь, устремилась к ним, и платье ее прошелестело точно прибрежный камыш, шелохнутый ветерком. — Смелее, милые друзья, — сказала она. — смейтесь, веселитесь. Я Золотинка, речная царевна. Пропустив их мимо себя, она затворила дверь и обернулась, отстраняя ночь за дверью легким движением гибких белых рук. — Пусть ночь останется в лесу, — сказала она. — Вы, верно, все еще страшитесь густого тумана, темных деревьев, заводей и омутов, да неведомой твари лесной. Не бойтесь, не надо. Нынче. Вы под надежным кровом Тома бомбадила. Они переминались у порога, А Золотинка, улыбаясь, разглядывала их. Прекрасная госпожа Золотинка Промолвил, наконец, Фрода, Охваченный непонятным ликованием. Бывало, он обмирал от восторга, Внимая очарующим эльфийским голосам, Но тут волшебство было совсем другое, И восторг не теснил ему грудь, А согревал сердце. Чудесное не было чуждым, «Прекраснейшая госпожа», — повторил он, — «мне вдруг стала внятной таинственная отрада ваших песен. О, тростинка стройная, дочь реки причистой, камышинка в озере, трель струи речистой, о, весна, весна и лето, и сестрица света, о, капель под звонким ветром и улыбка лета». И он осекся, сам себе удивляясь, а золотинка рассмеялась. — Добро пожаловать, — сказала она. — Вот не знала, что в Хоббитании живут такие речистые хоббиты. Но ты, верно, дружен с эльфами. У тебя такие ясные глаза и звонкий голос. Как хорошо, что вы до нас добрались. Ну, рассаживайтесь. Хозяин сейчас придет, только задаст корму лошадкам. Они ведь устали не меньше вашего. Хоббиты ног под собой не чуяли и охотно уселись в низкие тростниковые креслица. Золотинка хлопотала у стола, а они не сводили с нее глаз, Наслаждаясь словно танцем, резвой прелестью ее движений. Со двора доносилось веселое пение. Снова и снова повторялось уже слышанное «Сыр, бор, гол, лок, сух, мох» и звучал припев. — Молодчина бомбодил, вовремя пришел ты к ним В голубом своем камзоле и ботинки желтые. «Прекрасная госпожа!» — снова заговорил Фродо. «Может, это и глупый вопрос, но все-таки скажите, кто такой?» — Том бомбадил. «Он такой и есть!» — отозвалась Золотинка с улыбкой, обернувшись к нему. Фродо вопросительно взглянул на нее. «Ну да, вот такой, как предстал пред вами», — ответила она на его вопросительный взгляд. «Он здесь всюду хозяин». Ему подвластны леса и воды, холмы и долины. — Значит, он повелитель здешнего края? — Да нет же, — возразила она, и улыбка ее потускнела. — Как это было бы тягостно, — прибавила она в полголоса, почти про себя. — Деревья и травы, и все обитатели нашего края живут себе и живут, ничьих велений им не нужно. А том бомбодил, всем хозяевам хозяин. Он знает наперечет все неведомые тропы и тайные броды. Разгуливает по лесу и пляшет на холмах Средь бела дня и темной ночи. Никто ни в чем ему не помеха. Старый Том Бомбадил не ведает страха. Он здесь извечный хозяин. Дверь распахнулась, и вошел Том Бомбадил. Он был без шляпы. Его пышные курчавые волосы венчала корона, Из желто-алых листьев. Том рассмеялся, Подошел к золотинке И взял ее под руку. «Вот она, моя хозяйка В изумрудном блеске», Сказал он хоббитам, «Вся в зеленом серебре И звездистых искрах. Больше свеч на стол, хозяйка, Сдвинем занавески И за доброю едой Вечер минет быстро. Стол накрыт, И ужин ждет, молоко до да масла, белый хлеб и желтый мед. Значит, все прекрасно. Стол-то накрыт, отозвалась Золотинка. А вот гости готовы ли к ужину? Том захлопал в ладоши и весело удивился самому себе. Вот растяпа, заспешил, приглашает ужинать. А зайчата чуть живые, ему мыться нужно. Ну-ка, милые, сюда, а плащи снимайте. «Есть и мыло, и вода. Умывайтесь, зайцы!» Он отворил неприметную дверь в глубине зала, и хоббиты потянулись за ним. Короткий коридорчик и за углом дверь в северную пристройку с покатым потолком. По стенам тесаного камня развешаны были зеленые циновки и желтые коврики. Плиточный пол устилал свежий тростник. У одной стены редком лежали четыре плотных тюфичка и белые стопки постельного белья. У другой, напротив, стояла широкая скамья, а на ней глиняные плошки и коричневые кувшины с кипятком и холодной водой. И возле каждого ложа мягкие зеленые шлепанцы. Вскоре умытые и освеженные хоббиты сидели за столом, по двое с боков, во главе хозяин, против него золотинка. Ужинали долго и весело. Изголодавшиеся хоббиты уплетали за обе щеки, но сыру и сливок, хлеба и меда, зелени и ягод было вдоволь. Пили они из своих кубков, словно бы кристальную родниковую воду, но она веселила пуще вина и развязала им языки. Вдруг оказалось, что они звонко распевают, словно петь было легче и проще, чем говорить. Наконец Золотинка с Томом поднялись и убрали со стола. Гостей пересадили в кресло у камина. Они положили усталые ноги на подставленные скамеечки. В широком камине радостно полыхал огонь и веяло сладковатым запахом. Дрова, наверное, были яблоневые. В прибранном покое погасили огни. Осталась лишь одна лампада да четыре свечи на каминной доске по паре с каждого края. И со свечой в руках... Возникла перед ними золотинка. Каждому из них пожелала она покойной ночи и приятного сна. Отдохните до утра, сказала она. Лесных гулов и ночных шорохов не бойтесь. Двери наши овевает ветер с холма, а в окна проникает лишь лунный и звездный свет. Доброй ночи. И ушла. Шелестя и мерцая, точно прожурчал в ночной тиши ручеек по прохладным камушкам. Том сидел с ними и молчал, а они набирались храбрости спросить хоть о чем-нибудь из того, о чем хотели спросить за ужином. Глаза у них слепались. Наконец Фродо проговорил. «Ты меня услышал, хозяин, или просто случайно проходил мимо и пришел на помощь?» Том словно очнулся от приятного сновидения. «Что? На помощь? Нет, не слышал. Я ведь песни распевал» и тропинку и речную к дому своему шагал. Ну, а, в общем, стороною про тебя и раньше знал. Знал, что хоббит и зайчата в лес попали не случайно, да и все тропинки тайно нынче сходятся к ветлянке. Старый вяз сюда их тянет, чтобы путников губить. Так, а мне чего ж хотелось? На лесной тропинке. Он снова закивал. Его клонила дремота, Но он продолжал теперь уже напевно. «У меня там было дело собирать кувшинки, чтоб потом преподнести их милой золотинке. Я всегда так делаю перед первым снегом, чтоб они цвели у ней до начала лета. Собираю на лугу в чистом светлом озере, чтоб ладони холодов их не заморозили». Я у этих берегов давнюю порою И жену свою нашел раннюю весною. В камышах она звенела песней серебристой, А над нею распевал ветерок красистый. Он открыл глаза, и взгляд его блеснул синевой. Так что, видите, друзья, Я теперь не скоро у ветлянки окажусь. Может, лишь весною, Да и связом, повидаюсь, под конец распутицы, в дни, когда на нем листва весело распустится, и когда моя жена в золотистом танце на реку отправится, чтобы искупаться. Том опять приумолк, но Фродо уже не мог удержаться и задал свой самый главный вопрос Расскажи нам, хозяин, попросил он, про этот страшный старый вяз. Кто он такой? Я раньше о нем никогда не слышал. Нет, не надо! В один голос вскрикнули Мэри и Пин, выпрямившись в креслах. Сейчас не надо, лучше утром. Верно, согласился Том. Верно, лучше отдыхайте. Ночь не для таких рассказов. Спите без тревожно, зайцы и не бойтесь старых вязов. Да и шорохов ночных тоже не пугайтесь. С этими словами он задул лампаду и, взявши в руки по свече, проводил их в спальню. Тюфяки и подушки были мягче мягкого, хоббиты задернули пологи, укутались в белые шерстяные одеяла и мгновенно уснули. Тяжелый сон отуманил Фрода. Ему грезилось, будто встает молодая луна, и в ее бледном свете перед ним возникает мрачная высокая скала, прорезанная аркой. Потом его словно подняли ввысь, и он увидел не скалу, а скопище скал. Темная равнина, зубчатая ограда, черная башня, а на ней кто-то стоит. Юная луна светила не смело. Видна была только темная-темная башня, да светлая фигурка наверху. Понизу ярились дикие голоса и злобно рычали волки. Из-за луны вдруг выплыла размашистая тень. Тот наверху вскинул руки и ослепительным лучом ударил из его посоха. Плеснули орлиные крылья, а внизу завыли, заклацали клыками волки. Ветер донес яростный стук копыт с востока, с востока, с востока. Черные всадники. Понял Фрода и проснулся в холодном поту. Быстрыми молоточками стучала у него в висках кровь. Неужели же, — подумал он, — я наберусь храбрости покинуть эти стены. Он лежал, затаив дыхание, но теперь все было тихо. Наконец он свернулся калачиком и погрузился в сон без сновидений. А рядом с ним сладко спал Пин. Но сон его вдруг обернулся удушьем, он заворочился и застонал. И разом проснулся, или будто бы проснулся, слыша в темноте странные звуки из сна, Пыт-пыт. хы И будто кто-то потирает ветви друг от друга. Корябает по стене и стеклам деревянными когтями. Скрлы-скрлы-скрлы. Он с подумал, не вязали возле дома. И страшнее смерти оказалось, что он ни в каком-не в доме, а в дупле старого вяза. И над ним раздается жуткое, скрипучее, старческое хихиканье. Он сел в постели... Оперся на мягкие ласковые подушки и облегченно откинулся на них. Тихим эхом прозвучали у него в ушах слова золотинки. Лесных гулов и ночных шорохов не бойтесь. Отдохните до утра. И он опять сладко заснул. Мирный сон Мэри огласился урчанием воды. Вода тихо чмокала, обсасывая стены, и разливалась расползалась вокруг дома темной, бескрайней, стоячей заводью. Вода смачно булькала у стен, медленно и мутно прибывала, приплескивала. «Я же утону», — подумалась Мэри. Она просочится, хлынет, затопит, и я утону. И стал утопать в слизистом иле. Вскочил, ударился ногой о твердый плетняк, вспомнил, где он находится, и снова лег. И не то расслышал, не то припомнил тихие слова. Двери наши овевает ветер с холма, А в окна проникает лишь лунный и звездный свет. Доброй ночи!» Он глубоко вздохнул и погрузился в сон. Как помнилось Сэму, он-то проспал ночь без просупу, Спал, как бревно, а бревна не просыпаются. Утро разбудило сразу всех четверых. Том расхаживал по комнате, прищелкивая, как скворец. Заслышав, что они проснулись, он хлопнул в ладоши и воскликнул «Эй, пой, веселись, пой во весь голос!» Потом раздвинул желтые занавеси, и свет хлынул в широкие окна с запада и востока. Они радостно вскочили. Фродо подбежал к восточному окну и поглядел на задний двор, Весь мутно-серый отросы. Он боялся увидеть окна вровень с землей, А на земле следы копыт. На самом же деле окна заслоняли бобовые гирлянды, А дальше застил утренний свет высокий серый холм. Сочилось бледное утро. На востоке за длинными ватными мытыми тучами Салой каймой занимался желтый рассвет. Нависшие небеса предвещали дождь, но заря была все яснее, и ярко заолели цветущие бобы среди влажно-зеленой листвы. Пин глядел в западное окно, и перед ним клубился туман. Лес был подернут мутной пеленою. Казалось, смотришь сверху на серое облачное месиво. Вглубь леса уходил огромный овраг, испуская клубы и выползки тумана. Там была долина Ветлянки. Слева с холма струился поток, убегая в белесую муть, а под окном был цветущий сад, серая садовая изгородь и трава, осеребренная росинками. Никаких вязов поблизости не было. — С добрым утром, малыши! — воскликнул Том. — Солнца нынче нету? Тучи с запада пришли, заслонили небо. Скоро должен хлынуть дождик, бойкий и речистый. Пригодится золотинки для осенней чистки. Поднял я ее до света песенкой веселой. Лишь же боком счастья нету. Вспомните присловье. Ранним птахам сытный завтрак, остальным — вода и травка. Не проспать бы вам до завтра. Подымайтесь, Сони. Не очень-то поверили хоббиты насчет воды и травки, но на всякий случай мешкать не стали и завтракали, пока мало-помалу не опустошили стол. Ни Тома, ни золотинки не было. Том хлопотал по дому, из кухни доносился звон посуды, с лестниц дробот его башмаков. В открытые окна вдруг долетали обрывки песен. Распахнутые окна глядели на запад. Далеко простиралась туманная долина. Густой плющ копил морось и порой ронял на землю редкие струйки воды. Мало-помалу Тучи заволокли все небо. Черная стена леса исчезла за отвесным дождевым пологом. И сквозь мерный шум дождя, откуда-то сверху, наверное, с ближнего холма, послышался голос золотинки, чистый и переливчатый. Слова уплывали от слуха, но понятно было, что песня ее полнится осенним половодьем, как певучая повесть реки звенящая всепобеждающей жизнью от горных истоков до морского далекого устья. Подойдя к окну, Фродо очарованно внимал струистому пению и радовался дождливому дню нежданной задержке. Надо было идти дальше, надо было спешить, но не сегодня. С запада примчался верховой ветер, расшевелив тяжелые серые тучи. Им было не в моготу тащиться дальше, они проливались над курганами. Белая известковая дорожка перед домом превратилась в молочный ручей, пузыристый, исчезающий за водяной завесой. Из-за угла рысью выбежал Том. Руками он словно бы разводил над собою дождь. И точно, оказался совсем сухой. Лишь башмаки снял и поставил на каминную решетку. Потом уселся в большое кресло и поманил к себе хоббитов. «Золотинка занята годовой уборкой», — объявил он. «Плещется, везде вода, все вокруг промокло. Хоббитам идти нельзя, где-нибудь утонут. Переждите день, друзья, посидите с Томом. Время непогоды осень, время для беседы, для рассказов и распросов. Тому много ведомо, Том... Начнет для вас рассказ, под подшуршание Мороси, речь пойдет издалека, все вопросы после. И он поведал им немало дивного, то словно бы говоря с самим собою, то вдруг устремляя на них ярко-синие глаза из-под курчавых бровей. Порой рассказ его превращался в монотонный распев, а иногда Том вскакивал и пускался в неистовый пляс. Он говорил о пчелах и свежих медвяных цветах, о травах и кряжестых заслоняющих небо деревьях, рассказывал про тайный чищоп и колючих непролазных кустарников, про обычаи невиданных птиц и неведомых тварей земных, про злые и добрые, темные и светлые силы. Они слушали, и лес представлялся им совсем по-иному, чем прежде». А себя они видели в нем назойливыми незваными чужаками. То и дело впрямую или обиняком упоминался старый вяз, Властный, могучий, злокозненный. И не раз Фродо благодарил судьбу за их чудесное спасение. Вековечный лес недаром так назывался. Он был последним лоскутком древнего, некогда сплошного покрова земли. Про отцы нынешних деревьев набирали в нем силу старея, подобно горам. Им еще помнились времена их безраздельного владычества над землею. Несчетные годы напитали их гордыней, мудростью, злобой. И не было из них опаснее старого вяза с гнилой сердцевиной, но богатырской, нерастраченной мощью. Он был жесток и хитер. Он повелевал ветрами и властвовал по обе стороны реки. Ненасытно всасывался он в плодородную почву, тянул из нее соки, расползался по земле серой паутиной корней, раскидывал в стороны узловатые серые руки и подчинил себе лес от городьбы до Южного Нагорья. Но лес был позабыт. И раскостомов припрыжку помчался вдоль бурного, взлохмаченного потока, мимо вспененных водопадов, по скосам слоистых скал и крутым каменистым осыпям вверх по темным сырым расселенным и докатился до Нагорья. Хоббиты услышали о великих могильниках и зеленых курганах, о холмах, увенчанных белыми кронами, из зазубренных камней и земляных пещерах в тайных глубинах между холмами. Блеяли овцы. Воздвигались высокие стены, образуя могучие крепости и мощные многобашенные твердыни. Их владыки яростно враждовали друг с другом, и юное солнце багрово блистало на жаждущих крови клинках. Победы сменялись разгромами, С грохотом рушились башни, Горели горделивые замки, И пламя взлетало в небеса. Золото осыпало усыпальницы Мертвых царей, Смыкались каменные своды, Их забрасывали землей, А над прахом поверженных царств Вырастала густая трава. С востока приходили кочевники, Снова блеяли над гробницами овцы, И опять подступала пустошь. Из дальнего далека Надвигалась необоримая тьма, и кости хрустели в могилах, у бродили по пещерам, бренча драгоценными кольцами и вторя завыванием ветра мертвым звоном золотых ожерелей. а каменные короны на безмолвных холмах осклаблялись, щерились в лунном свете, как обломанные белые зубы. Хоббитам было страшновато. Даже до Хаббитании докатывались мрачные рассказы о могильниках и умертвиях. Правда, у них такого и слышать не хотели. Зачем? Все четверо разом вспомнили тихий домашний камин. Вот и у Тома такой, только гораздо крепче, гораздо надежней. Они даже перестали слушать и робко зашевелились, поглядывая друг на друга. Их испуганный слух... Отворила совсем иная повесть О временах незапамятных и непонятных, Когда мир был просторнее И море плескалось у западных берегов Будто совсем рядом, О том все брел и брел в прошлое Под древними звездами Звучал его напев. Были тогда эльфы, А больше никого не было. Вдруг он умолк, И закивал головой, словно задремал. Хоббиты сидели, как завороженные. От слов его выдохся ветер, растаяли облака, День пропал, и простерлась глухая ночь в белых огнях. Миновало ли утро, настал ли вечер, Прошел ли день или много дней, этого Фрода не понимал. Усталость и голод словно бы отступили перед изумлением. Огромные белые звезды глядели в окно, стояла бестревожная тишь. Изумление вдруг сменилось смутным страхом. И Фродо выговорил. «Кто ты, господин?» «Я?» — переспросил Том, выпрямляясь, и глаза его засинели в полумраке. «Ведь я уже сказал, Том, из древней были». Том, земля и небеса здесь издревле были. Раньше рек, лесов и трав, прежде первых ливней, раньше первых бед и засух, страхов и насилий был здесь Том Бомбадил, и всегда здесь был он. Все на памяти у Тома. Появление дивных, возрождение смертных, войны, стоны над могилами. Впрочем, это все вчера. Смерти и умертвия, ужас тьмы и черный мрак, а сегодня смерклась только там, вдали, за мглистым, над горой огнистою. Словно черная волна хлестнула в окна. Хоббиты вздрогнули, обернулись, но в дверях уже стояла золотинка, подняв яркую свечу и заслоняя ее рукой от сквозняка, и рука светилась, как перламутровая раковина. — Кончился дождь, — сказала она. — И свежие струи бегут с холмов под звездными лучами. Будем же смеяться и радоваться. — Радоваться есть и пить, — весело подхватил Том. — Повесть горло сушит. Том с утра проговорил, а зайчишки слушали, приустали. Стало быть, собираем ужин. Он живо подскочил к камину за свечой, зажег ее от пламени свечи золотинки, протанцевал вокруг стола, мигом исчез в дверях, мигом вернулся с огромным заставленным снедью под носом и принялся вместе с золотинкой накрывать на стол. Хоббиты сидели робко восхищаясь и робко посмеиваясь. Так дивно-прелестно была золотинка, и так смешно прыгал Том, А все же казалось, что у них общий танец, друг с другом. У стола, за дверь и назад, вскоре, большущий стол был весь в свечах и яствах. Желто-белым сиянием лучились настенные светильники, Том поклонился гостям. «Время ужинать», — сказала Золотинка, и хоббиты заметили, что она в нежно-серебристом платье с белым поясом, а Том был светло-синий. Незабудочный, только гетры зеленые. Ужин оказался еще обильнее вчерашнего. Хоббиты, заслушавшись Тома, даже забыли о еде и теперь наверстывали свое, будто голодали неделю. Они не отвлекались на песни и разговоры, уж очень вкусно угощали. Еды и питья было вдосталь. Наелись, напились, и голоса их звенели радостным смехом. А Золотинка спела им немало песен, веселых и тихих. Они услышали, как струятся реки и колышутся озера, большие и светлые. Увидели в них отражение неба и звездную рябь. Потом она пожелала им доброй ночи и оставила их у камина. Но Том словно очнулся от дремоты и начал расспрашивать. Удивительно. Он знал про них почти все. И даже помнил их предков. Знал, что делалось в хобитании с начальной поры, от которой до живых хоббитов ничего не дошло. Вскоре они перестали удивляться. Только все же было странно, что чаще других Том поминал того же Бюрюка, А они-то... Руки у Бюрюка чуткие к земле. Он работает жарко, а глядит в оба глаза. Он обеими ногами стоит на земле и хоть шагает валка, не оступился еще ни разу. Так поняли Тома хоббиты. Том, наверное, и с эльфами водил знакомство. Не горальт ли рассказал ему последние вести о Фродо? Знал он так много и так хитро выспрашивал, что Фродо, сам не заметив, рассказал ему про Бильбо, про свои надежды и страхи, едва ли не больше, чем самому Гендальфу. А Том лишь безмолвно покивал головою Но когда он услышал о черных всадниках, глаза его хитро блеснули. — Покажи мне вашу прелесть! — велел он, прерывая беседу. И Фродо к собственному изумлению вдруг спокойно отстегнул кольцо и протянул его Тому. Оно словно бы сплющилось, а потом расплылось на его смуглой ладони. Том со смехом поглядел сквозь кольцо. Странный вид представился хоббитом, тревожный и смешной. Ярко-синий глаз в золотом ободке. Том надел кольцо на мизинец и поднес его к свече. Поднес и поднес. Но вдруг они ошарашенно ахнули. Как же это? Том не исчез? А Том рассмеялся и подкинул кольцо к потолку. Оно исчезло со злобным свистом. Фродо растерянно вскрикнул о том, с улыбкой наклонился к нему через стол и вручил откуда-то взявшееся кольцо. Фродо осмотрел кольцо сурово и подозрительно, словно одолжил его какому-то фокуснику. Оно было все такое же тяжелое. Фродо всегда удивлялся, как оно оттягивает карман. Но ему стало обидно, что тому кольцо чем. А Гэндальф, небось, не зря считал, что она ужасно важная. Он немного переждал, и когда Том рассказывал, какие хитрые бывают брусуки, потихоньку надел кольцо на палец. Мэри зачем-то повернулся к нему и еле подавил испуганное восклицание. — Где? Как? Фродо обрадовался. Все в порядке. Кольцо — то самое. Недаром, небось, Мэри изумленно пялится на его стул. Он вскочил и бесшумно пробрался к двери. — Как тебя, Фродо, что ли? — окликнул его Том, сверкнув ясными, спокойными, всевидящими глазами. — Брось озорничать-то! Ишь ведь, выцвел ровно моль. Ну-ка, возвращайся, да сними свою игрушку. Без нее ты лучше. Посидите тихо, зайцы. Вам в дорогу завтра. Том расскажет, как добраться побыстрее до тракта. Слушайте внимательно, чтобы не плутать вам. Фродо принужденно рассмеялся, снял кольцо и сел на свое место. Том пообещал на завтра солнечный день, и выйти надо было как можно раньше, потому что здешнюю погоду даже Том не мог предсказать. Она менялась чаще и прихотливее, чем наряды золотинки. По его совету они решили идти к северу западным краям Нагорья, в обход могильников, Если повезет, за день можно добраться до Великого Западного Тракта. Том наказал им ничего не бояться и никуда не соваться. «По зеленой траве, по краю Нагорья, подальше от Волглого Лога, где злая мгла и обманные камни, и земли мерзких у мертвой. Том повторил это несколько раз и велел держаться как можно западнее. Потом все они заучили наизусть призывную песню на будущий день «Пригодится, если попадут в беду». «Песня звонкая, лети к тому бомбадилу, отыщи его в пути, где бы ни бродил он, догони и приведи из далекой дали, помоги нам, бомбадил, мы в беду попали». Они спели ее вместе с ним. Он со смехом похлопал каждого по плечу и отвел их в спальню, высоко держа свечи.